Глава шестая. Ужасное нетерпение сродни голоду обуяло Мартина Идена. Он жаждал вновь увидать девушку, чьи тоненькие ручки ухватили его жизнь великаньей хваткой. Он не мог набраться храбрости и пойти к ней. Боялся, а вдруг прошло еще слишком мало времени, и он окажется виноват в страшном нарушении страшной штуки, называемой этикетом. Долгие часы проводил он в Оклендской и Берклийской библиотеках. Да притом не только записался туда сам, но записал своих сестер, Гертруду и Мэриан, и еще Джима, чье согласие получил за несколько кружек пива. Он брал книги по четырем абонементам, и теперь в его коморке допоздна горел свет, и мистер Хиггенботтем стребовал с него за это лишних 50 центов в неделю. Он читал уйму книг, и они лишь обостряли его беспокойство. Каждая страница каждой книги была щелкой, позволявшей заглянуть в царство знаний. Чтение разжигало аппетит, и голод усиливался. Притом Мартин не представлял, с чего надо начинать, и постоянно ощущал, насколько ему не хватает знания самых азов. Ссылки на имена и события, которые, как он понимал, должны были быть ясны каждому, ставили его в тупик. Также было и с поэзией. Он читал много стихов и приходил от них в неистовый восторг. Он прочел стихотворения Суинберна, которых не было в томике, полученном от Руфи, и прекрасно понял Долорес. Но Руф, конечно же, не поняла, решил он. Где ей понять такое при ее изысканной жизни? Потом ему попались стихи Киплинга, И его захватила певучесть, ритм, волшебство, в которые тот облекал все привычно знакомое. Его изумило, как тонко этот поэт чувствует жизнь, какой он проницательный психолог. Для Мартина психология была новым словом. Он купил толковый словарь, что нанесло изрядный урон его кошельку, и приблизило день, когда придется снова уйти в плавание, чтобы опять заработать денег. К тому же это привело в ярость Хиггенботэма который предпочел бы, чтобы Мартин отдавал свои деньги в уплату за жилье. Подойти к дому Руфи днем Мартин не решался, зато вечерами рыскал вокруг точно вор, украдкой поглядывал на окна. Ему были милы даже стены ее жилища. Несколько раз он чуть было не попался на глаза ее братьям, А однажды шел следом за мистером Морзом, на освещенных улицах всматривался в его лицо и при этом всю дорогу мечтал о какой-нибудь внезапной опасности, чтобы можно было кинуться и спасти ее отца. В другой вечер его бдение было вознаграждено. В окне второго этажа мелькнул Руфь. Он увидел только ее голову и плечи, и поднятые руки. Она поправляла перед зеркалом прическу. То было лишь мгновение, но для Мартина хватило мгновения — Кровь забурлила вином и запела в жилах, а потом Руфь опустила штору. Но теперь он знал, где её комната, и с той поры часто топтался там, в тени дерева, на другой стороне улицы и курил сигарету за сигаретой. Как-то днём он увидел её мать, та выходила из банка, и он лишний раз убедился, какое огромное расстояние отделяет от него Руфь. Она из тех, кто имеет дело с банками». Он, отродясь, не был в банке и думал, что подобные учреждения посещают только очень богатые и очень могущественные люди. В одном отношении с ним произошел нравственный переворот. На него подействовала ее опрятность и чистота, и всем своим существом он теперь жаждал стать опрятным. Это необходимо, иначе он никогда не будет достоин дышать одним с ней воздухом. Он стал чистить зубы, скрести руки щеткой для мытья посуды и, наконец, в аптечной витрине увидел щёточку для ногтей и догадался, для чего она. Он купил её, а продавец, поглядев на его ногти, предложил ему ещё и пилку для ногтей. Так что он завёл ещё одну туалетную принадлежность. В библиотеке ему попалась книжка об уходе за телом, и он тотчас пристрастился обливаться по утрам холодной водой, чем немало удивил Джима и смутил Хиггенботтема, который не одобрял подобные новомодные фокусы, но всерьез задумался, нестребовать ли с Мартина дополнительной платы за воду. Следующим шагом были отутюженные брюки. Став внимательней к внешности, Мартин быстро заметил разницу. У трудового Люда штаны пузырятся на коленях, а у всех, кто рангом повыше, ровная складка идет от коленей к башмакам. Узнал он, и от чего так получается, и вторгся в кухню сестры в поисках утюга и гладильной доски. Поначалу у него случилась беда, он непоправимо сжёг одну пару брюк и купил новые, и этот расход ещё приблизил день, когда надо будет отправиться в плавание. Но перемены коснулись не только внешнего вида, они шли глубже. Он ещё курил, но больше не пил. Прежде ему казалось, выпивка — самое что ни на есть мужское занятие, и он гордился, что голова у него крепкая, и уж почти все собутыльники валяются под столом, а он всё не хмелеет. Теперь же, встретив кого-нибудь из товарищей по плаванию, а в Сан-Франциско их было немало, он, как и раньше, угощал их, и они его угощали, но для себя он заказывал кружку лёгкого пива или имбирную шипучку и добродушно сносил их насмешки а когда на них нападала пьяная плаксивость, приглядывался к ним, видел, как пьяный понемногу превращается в животное, и благодарил Бога, что сам уже не такой. Каждый жил не так, как хотел, и рад был про это забыть, а напившись, эти тусклые, тупые души уподоблялись богам. И каждый становился владыкой в своем раю, в волю предавался пьяным страстям, Мартину крепкие напитки были теперь ни к чему. Он был пьян по-иному, глубже. Пьянила руф Она зажгла в нем любовь и на миг дала приобщиться к жизни возвышенной и вечной. Пьянили книги. Они породили мириады навязчивых желаний, не дающих покоя. Пьянило и ощущение чистоты, какой он достиг. От нее еще прибыло здоровье. бодрости и сила так и играли в нем. Как-то вечером он на удачу пошел в театр. Вдруг она тоже там. И действительно, углядел ее с галерки. Она шла по проходу партера с Артуром и каким-то молодым человеком в очках, с курчавой гривой, при виде которого в Мартине мигом вспыхнули и опасения, и ревность. Она села в первом ряду, и он уже мало что видел в этот вечер, только ее. Издали, словно в дымке хрупкие белые плечи и пышные золотистые волосы. Зато другие смотрели по сторонам. И изредка взглядывая на соседей, он заметил двух девушек в ряду перед ним, чуть в стороне. Они оборачивались и бойко улыбались ему. Он всегда легко знакомился. Несвойственно было ему задирать нос. В прежние времена он улыбнулся бы в ответ, и не только, и подзадорил бы их на новые улыбки. Но теперь все стало по-другому. Ответив улыбкой, он отвернулся и намеренно не смотрел в сторону девушек. Но несколько раз, забыв и думать про них, он случайно встречал их улыбки. В один день себя не переделаешь, не мог он подавить в себе присущее ему добродушие, и в такие минуты тепло, дружески улыбался девушкам. Все это было привычно, он понимал, они по-женски заигрывают с ним, но все теперь стало по-другому. Далеко внизу, в партере, сидела единственная на свете женщина, совсем иная, бесконечно непохожая на этих девушек из его среды. И оттого они вызывали у него лишь жалость и печаль. В душе он желал им обрести хоть малую талику ее достоинств и светлой красоты. Он ни за что бы их не обидел за кокетство. Оно не польстило ему, он даже почувствовал себя униженным, Не будь он простым матросом, с ним бы не заигрывали. Принадлежи он кругу Руфи, они не отважились бы на это. И при каждом их взгляде Мартин чувствовал, как цепко держит родная ему среда, не давая вырваться. Он стал раньше, чем занавес опустился в последний раз. Хотел увидеть руф когда она выйдет из театра. На тротуаре у подъезда всегда толпятся мужчины. Можно надвинуть кепку на глаза, укрыться за чьей-нибудь спиной, и она его не заметит. В толпе, которая хлынула на улицу, он оказался из первых, но едва занял место на краю тротуара, как появились обе девушки. Он понял — они ищут его. И готов был сейчас проклясть в себе то, что влечёт к нему женщин. Понял, когда неторопливо, будто ненароком, они подошли поближе, замедлили шаг — и, поравнявшись с ним, оказались в гуще толпы. Одна, проходя, задела Мартина и словно бы только теперь его заметила. Была она тоненькая, темноволосая, с чёрными дерзкими глазами. Но обе улыбнулись ему, и он ответил улыбкой. — Привет, — сказал он. Это вышло само собой. Сколько раз всё так и начиналось при подобных случайных встречах. Да и как было не сказать? Присущие ему широта натуры, терпимость и доброжелательность не дали бы поскупиться на такую малость. Черноглазая девушка приветливо улыбнулась, довольная и явно готовая остановиться. А подружка, держа её под руку, хихихнула и тоже явно не прочь была задержаться. Он поспешно соображал. Вдруг Руфь выйдет и увидит, что он разговаривает с ними. Это не годится». Он круто повернулся и, естественно, вот и так и надо, зашагал рядом с черноглазой. Теперь-то он не был неловким, и язык не прилипал к гортани. Он чувствовал себя в своей тарелке, распрекрасно шутил, сыпал жаргонными словечками, острил, все как и положено поначалу при таких вот знакомствах и быстротечных романах. На углу, где почти весь людской поток двинулся прямо, он хотел свернуть. Но черноглазая пошла следом, ухватила его за руку повыше локтя и, увлекая за собой подругу, крикнула. — Постой, бил Куда помчался? Чего это ты вдруг решил, что ли, избавиться от нас? Он со смехом остановился и обернулся к ним. Видно было, как позади них, под фонарями, движется толпа, а здесь темнее, и можно незамеченным увидеть, как мимо пройдет Руфь. Должна пройти, ведь это дорога к ее дому. «Как её звать?» — спросил он ту, что хихикала, кивнув на черноглазую. «У ней спроси!» — прыснула она в ответ. «Так как же?» — повернувшись к черноглазой, спросил он. «А ты сам ещё не назвался?» — возразила она. «А ты не спрашивала?» — Мартин улыбнулся. Зато сразу попала в точку. «Я и есть, бил право слово!» «Прямо уж!» — она глянула ему в глаза горячо, призывно. но ну, по по-честному, как тебя?» И опять заглянула в глаза. Вся извечная женская суть красноречиво выразилась в этом взгляде. И он без труда разгадал ее, и уже знал наверняка, что едва он пойдет в наступление, она начнет застенчиво мягко уклоняться, готовая в любую минуту дать обратный ход, окажись он недостаточно напорист. И потом все-таки он живой человек, не мог он не ощутить, как она привлекательна. И, конечно же, ее внимание льстило мужскому тщеславию. «Да!» Он отлично понимал эту игру. Знал таких девчонок, как свои пять пальцев. Добропорядочные, по меркам их среды. Они тяжко трудятся, получают гроши, и, презирая возможность себя продать, чтобы зажить полегче, робко мечтают о крупице счастья в пустыне жизни. А впереди, в будущем, борьба двух возможностей. Беспросветный тяжкий труд или черная пропасть последнего падения, куда путь короче, хотя платят больше. бил — ответил Мартин и кивнул в подтверждение. — Верное слово, Билл и есть. — Не разыгрываешь? — допытывалась она. — Никакой он не бил встряла ее подруга. — А ты почем знаешь? — спросил он. — Ты же меня раньше в глаза не видала. — А мне и так, видать, заливаешь, — был ответ. — По-честному, Билл, как тебя звать-то? — спросила черноглазая. — Сойдет хоть бил признался он. Она игриво толкнула его в плечо. — Я ж знала, врешь. «А все одно ты славный парень!» Он поймал ее зовущую руку и ощутил на ладони знакомые рубцы и меты. «Когда с консервного ушла?» — спросил он. «А ты почем знаешь?» «Да он мысли угадывает!» — в один голос воскликнули девушки. Он вел с ними бессмысленный разговор, обычный между теми, кто не умеет мыслить, а перед его внутренним взором выселись библиотечные полки, хранящие вековечную мудрость человечества. С горечью улыбнулся он этой несообразности, и его одолели сомнения. Но меж тем, что он видел внутренним зрением и шутливой болтовней, он успевал следить за текущей мимо толпой из театра. И вот он увидел ее в свете фонарей, между братом и незнакомым молодым человеком в очках, и сердце у него упало. Так долго ждал он этой минуты. Он успел заметить что-то светлое, пушистое, что укрывало её царственную головку. Заметил благородство линии её укутанной фигурки, изящество её осанки и руки, которая слегка приподняла юбку. И вот уже её не видно. А перед ним девушки с консервной фабрики, с их безвкусными попытками принарядиться, с безнадёжными потугами сохранить опрятность в дешёвых платьях, с дешёвыми лентами, с дешевенькими кольцами на пальцах. Его потянули за рукав, и он услышал голос. «Проснись, Билл! Чего это с тобой?» «Что ты говоришь?» — спросил он. «Да ничего», — ответила темноглазая, вскинув голову. «Я только сказала, что...» «Я говорю, хорошо бы ты где-нибудь откопал приятеля для неё», — показав на подругу. «И мы б куда сходили, выпили фруктовой воды с мороженым, а то кофе или ещё чего...» Мартина вдруг одолела душевная тошнота. Слишком резок был переход от Руфи к такому. Совсем рядом с дерзкими, вызывающими глазами этой девушки сияли ему из непостижимых глубин непорочности ясные, лучистые, точно у святой глаза Руфи, и он ощутил, как в нем стрепенули силы. «Он лучше своего окружения!» Жизнь для него означает больше, чем для этих фабричных девчонок, которые только и думают о мороженом да ухажоре. А ведь в мыслях он всегда жил иной, тайной жизнью. Он пытался поделиться своими мыслями, но не нашлось ни одной женщины, да и ни одного мужчины, кто бы его понял. Пытался, да, но только озадачивал слушателей. А раз его мысли выше их понимания, значит и сам он должен быть выше. Убеждал он себя сейчас. В нем заговорила сила, и он сжал кулаки. Если для него жизнь означает больше, так и потребовать от нее надо больше. Но с таких вот разве что стребуешь. Этим дерзким черным глазам нечего ему предложить. Известно, какие за ними скрываются мысли. О мороженом, да еще кое о чем. А вот глаза рядом с ними, глаза, как у святой, Они предлагали все мыслимое и немыслимое, до чего он еще и додуматься не мог. Книги и картины предлагают они. Красоту и покой, и все утонченное изящество более возвышенного существования. Ему знаком ход каждой мысли этой черноглазой, все равно как часовой механизм. Можно проследить движение каждого колесика. Они зовут к низменному удовольствию, ограниченному как могила. Оно быстро приедается» и за ним ждет лишь могила. А глаза святой зовут к тайне, к невообразимому чуду, к жизни вечной. Он увидел в них ее душу и свою душу тоже. — Одно плохо в этой программе, — вслух сказал он. — Свидание у меня. В глазах девушки вспыхнуло разочарование. — Не иначе больного друга надо навестить, — сихидничала она. — Нет, настоящее свидание, как полагается. Мартин запнулся. — С девушкой. — Не врёшь, нет? — серьёзно спросила она. Он посмотрел ей прямо в глаза. — Нет, верно говорю. А чего б нам в другой раз не встретиться? Ты так и не сказала, как тебя звать. И живёшь где? — лизи ответила она, смягчаясь, сжала его локоть, на минуту прильнула к нему. — лизи Конноли. Живу на углу Пятой и Маркет-стрит он еще немного поболтал с ними и распрощался и домой пошел не сразу стоя под деревом где обычно нес свою вахту он смотрел на окно и шептал у меня свидание с тобой руф только с тобой глава семь с того вечера когда он впервые увидел руф он целую неделю просидел над книгами а пойти к ней все не решался Не раз бывало, наберется храбрости и уже готов пойти, но опять одолеют сомнения, и решимость тает. Он не знал, в какой час полагается зайти, спросить об этом было не у кого, и он боялся безнадежно оплошать. От прежних приятелей и прежних привычек он отошел, новых приятелей не завел. Только и оставалось, что читать, и он посвящал чтению столько часов, что не выдержал бы и десяток пар обычных глаз». Но у него зрение было превосходное, да и вообще превосходное редкостное здоровье. К тому же ум у него был вовсе нетронутый. Всю жизнь оставался нетронутым, не ведающим отвлеченных мыслей, какие может зародить книга. Он был точно добрая почва и вполне созрел для посева. Его не изнуряли учением, и он так жадно вгрызался в книжную премудрость, что не оторвешь. К концу недели Мартину казалось, прошли столетия. Так далеко позади осталась прежняя жизнь, прежние взгляды. Но ему отчаянно не хватало подготовки. Он пытался читать книги, которые требовали многолетнего специального образования. Сегодня он берется за книгу по древней философии, а на завтра – по сверхсовременной. И от столкновения противоречивых идей голова идет кругом. Так вышло и с экономистами. В библиотеке он увидел на одной полке Карла Маркса, Рикарда, Адама Смита и Милля, и малопонятные умозаключения одного не помогали убедиться, что идеи другого устарели. Он был сбит с толку, но все равно жаждал понять. Его заинтересовали сразу экономика, промышленность и политика. Проходя через муниципальный парк, он заметил небольшую толпу, а посередине человек пять-шесть — Они раскраснелись, громко, с жаром о чем-то спорили. Он присоединился к слушателям и услышал новый, незнакомый язык философов из народа. Один оказался бродягой, другой – лейбористским агитатором, третий – студентом юридического факультета, а остальные – рабочие любители поговорить. И Мартин впервые услыхал о социализме, анархизме, о едином налоге и узнал, что существуют непримиримые общественные учения он услыхал сотни незнакомых терминов, принадлежащих к тем областям знания, которых он при своей малой начитанности пока даже не касался. А потому он не мог толком уследить за ходом спора, и оставалось лишь гадать и с трудом нащупывать мысли, заключенные в столь непонятных выражениях. Были там еще черноглазый официант из ресторана Теосов, член профсоюза пекарей, агностик, какой-то старик, который озадачил всех странной философией, что в мире существует, то разумно. И еще один старик, который без конца вещал о космосе, об атоме отце и атоме матери. За несколько часов, что Мартин там пробыл, в голове у него все перепуталось, и он кинулся в библиотеку смотреть значение десятка неведомых слов. Из библиотеки он унес под мышкой четыре тома. «Тайную доктрину госпожи Блаватской», «Прогресс и нищету», квинтэссенцию социализма и войну религии и науки. На свою беду он начал с тайной доктрины. Каждая строчка ощетинивалась длиннющими непонятными словами. Он читал, полусидя в постели, и чаще смотрел в словарь, чем в книгу. Столько было незнакомых слов, что когда они попадались вновь, он уже не помнил их смысла и приходилось вновь лезть в словарь. Он стал записывать значение новых слов в блокнот и заполнял листок за листком. А разобраться все равно не мог. Читал до трех ночи, голова шла кругом, но не уловил в этой книге ни единой существенной мысли. Он поднял глаза, и ему показалось, комната вздымается, кренится, устремляется вниз, будто корабль во время качки. Он отшвырнул тайную доктрину, пустил ей вслед заряд ругательств, погасил свет и улегся спать. С другими тремя книгами ему повезло немногим больше. И не потому, что он туп, ни в чем не способен разобраться. Мысли эти были бы ему вполне доступны, но не хватало привычки мыслить, не хватало и слов-инструментов, которые помогли бы мыслить. Он догадался об этом и некоторое время подумывал было читать только словарь, пока не усвоит все слова до единого. Зато утешением для него стала поэзия. Он без конца читал стихи, и всего больше радости приносили ему поэты не слишком сложные, их было легче понять. Он любил красоту и нашел ее в стихах. Поэзия, как и музыка, глубоко волновала его. И сам того не зная, через нее он готовил ум к работе более трудной, которая ему еще предстояла. Страницы его разума были чисты. Все прочитанное, что ему нравилось, легко, строфа за строфой, отпечатывалось на этих страницах. И скоро он уже с великой радостью повторял их наизусть вслух или про себя, наслаждаясь музыкой и красотой этих строк. Потом он случайно наткнулся на классические мифы Гейли и век сказки Булфинча, стоявшие бок о бок на библиотечной полке. Это было озарение, яркий свет во тьме его невежества и он с еще большей жадностью накинулся на стихи. Библиотекарь так часто видел Мартина, что стал привечать его и всякий раз встречал улыбкой и кивком. Оттого Мартин и решился обратиться к нему. Взял несколько книг и, пока тот ставил штампы в карточках, выпалил. — Послушайте, я вас хочу кое-что спросить. Библиотекарь улыбнулся и приготовился слушать. «Вот если познакомился с молодой леди, и она приглашает заходить, через какое время можно зайти?» Мартин почувствовал, что рубашка стала тесна и прилипла к плечам, даже в пот бросила, так трудно было про это спросить. «Да, по-моему, когда угодно», — ответил библиотекарь. «Да, но тут одна загвоздка», — возразил Мартин. «Она... я... понимаете, тут такое дело, вдруг ее не застанешь дома». Она в университете учится. Тогда зайдите еще раз. — Не так я вам сказал, — дрогнувшим голосом признался Мартин, решая полностью отдаться на милость этого человека. — Я-то вовсе не ученый, из простых, хорошего общества не нюхал. Эта девушка совсем не то, что я. Она... Я ей в подметке не гожусь. Может, дурак я, по-вашему? Нашел, про что спрашивать? Вдруг резко оборвал он себя. Нет — Нет-нет, что вы, уверяю вас. — возразил тот. — Ваш вопрос несколько выходит за рамки справочного отдела. Но я буду только рад помочь вам. Мартин поглядел на него с восхищением. — Вот бы мне навостриться, эдак языком чесать. — Тогда ко дну не пойдешь, — сказал он. — Прошу прощения. — Я говорю, вот бы мне так разговаривать. Легко да вежливо, ну, все такое. — А-а-а! отозвался тот. — В какое время лучше идти? Средь дня? — Не больно близко к обеду или там к чаю, или вечером, а то в воскресенье. — Вот вам мой совет, — оживился библиотекой Позвоните ей по телефону и выясните. — Так и сделаю, — сказал Мартин, взял книги и пошел к дверям. На полдороги обернулся и спросил. — Когда разговариваешь с молодой леди, ну, хоть с мисс лизи Смит. — Как надо говорить? — Мисс Лиззи или мисс Смит? — Говорите мисс Смит. Сознанием дела сказал библиотекарь: "Всегда говорите мисс Смит, пока не познакомитесь поближе". Так Мартин Иден разрешил эту задачу. "Приходите в любое время. Я всю вторую половину дня дома", ответила Руф по телефону, когда он запинаясь спросил, как бы вернуть ей книги. Она сама встретила его на пороге и женским глазом тотчас заметила отглаженные брюки и едва уловимую, но несомненную перемену к лучшему во всем его облике. И еще ее поразило его лицо. Казалось, оно чуть ли не яростно пышет здоровьем, волны силы исходят от него и обдают ее. И опять потянуло прислониться к нему, согреться его теплом, и опять она подивилась, как действует на нее его присутствие. А он, стоило здороваясь коснуться ее руки, свой черед опять ощутил блаженное головокружение. Разница между ними заключалась в том, что руф с виду оставалась спокойной и невозмутимой, Мартин же покраснел до корней волос. С прежней неловкостью, спотыкаясь, он шагал за нею и поминутно рисковал задеть что-нибудь из мебели плечом. Едва они уселись в гостиной, Он почувствовал себя свободнее, куда свободнее, чем ожидал. Это благодаря ей. И от того, как приветливо она держалась, он любил ее сейчас еще неистовее. Сперва поговорили о тех книгах, что он брал у нее. О Свинберне, перед которым он преклонялся, и о Браунинге, которого не понял. Руфь переводила разговор с одной темы на другую и при этом обдумывала, чем бы ему помочь». С той первой их встречи она часто об этом думала. Она очень хотела ему помочь. Он вызывал у нее жалость и нежность, каких она к никому еще не испытывала. И жалость не унижала Мартина. Скорее, в ней было что-то материнское. Такого человека не пожалеешь обычной жалостью, ведь он мужчина в полном смысле слова. Он пробудил в ней девичьи страхи, взволновал душу, заставил трепетать от незнакомых мыслей и чувств и опять неодолимо тянула смотреть на его шею. И сладостно было думать, а что, если обхватить ее руками? Желание это и сейчас казалось сумасбродным, но Руфь уже стала привыкать к нему. У нее и в мыслях не было, что сама новорожденная любовь явится ей в подобном обличье. В мыслях не было, что чувство, вызванное Мартином, и есть любовь. Она думала, что ей просто-напросто интересен человек незаурядный, в котором и ждут пробуждения многие достоинства, и даже воображала, будто ее отношение к нему чистейшая филантропия. Не знала она, что желает его, а для Мартина все было по-другому. Он-то знал, что любит, и желал ее, как не желал никого и ничего за всю свою жизнь. Он любил поэзию за красоту, но с тех пор, как познакомился с Руфью, Перед ним распахнулись врата в безбрежные просторы любовной лирики. Благодаря Руфи он понял даже больше, чем когда читал Булфинча и Гейли. Была одна строчка, на которую неделю назад он бы и внимания не обратил. Без памяти влюбленный он умереть готов за поцелуй. А теперь она не шла у него из головы. Чудо и правда этой строки восхищали. И, глядя на Руфи, он знал, что и сам смог бы с радостью умереть за поцелуй. Это он и есть, без памяти влюбленный, и никакой другой титул не заставил бы его возгордиться больше. Наконец-то он понял смысл жизни, понял, для чего появился на свет. Он не сводил с нее глаз и слушал ее, и дерзкие мысли рождались у него в голове. Он вспоминал неистовый восторг, какой испытал, когда в дверях она подала ему руку и страстно мечтал вновь ощутить ее руку в своей. Невольно то и дело переводил взгляд на ее губы и жаждал коснуться их. Но не было в этой жажде ничего грубого, приземленного. С беспредельным восторгом следил он за их игрой, за каждым их движением, когда с них слетали слова, и однако то были необыкновенные губы, как у других людей. Не просто губы из плоти и крови, то были уста непорочной души. И, казалось, желает он их по-иному, совсем не так, как тянуло его к губам других женщин. Он мог бы поцеловать ее губы, коснуться их своими плотскими губами, но с тем возвышенным благоговейным пылом, с каким лапзают ризы Господни. Он не сознавал, что в нем происходит переоценка ценностей, Не подозревал, что свет, сияющий в его глазах, когда он смотрит на нее, сияет и в глазах всех мужчин, охваченных любовью. Не догадывался, какой пылкий, какой мужской у него взгляд. Даже и вообразить не мог, что под этим жарким пламенем трепещет и ее душа. Всепокоряющая непорочность Руфи возвышала, преображала, и его чувства, мысли возносились к отрешенному целомудрию звездных высей, И зная он, что блеск его глаз пронизывает ее горячими волнами и разжигает ответный жар, он бы испугался. А Руфь, в смутной тревоге от этого восхитительного вторжения, порой сама не зная почему, сбивалась, замолкала на полусловие и не без труда вновь собиралась с мыслями. Она всегда говорила легко, и непривычные заминки озадачили бы ее, не решая она с самого начала, что слишком уж необычен ее собеседник. Ведь она так впечатлительна, и в конце концов вполне естественно, что сам Реол, выходца из неведомого ей мира, так на нее действует. В глубине сознания все время сидел тот же вопрос, как бы ему помочь. К этому она и клонила, но Мартин ее опередил. «Может, вы дадите мне один совет?» — начал он, и она с такой готовностью кивнула, что сердце Мартина заколотилось. помните В тот раз я говорил, не могу я толковать про книги и про всякое другое, не умею. ну я после много про это думал, в библиотеку сколько много ходил, прорву книжек перебрал, да почти все мне не по зубам. Может, лучше ночное с самого начала? Учиться-то я толком не учился, никакой возможности не было. С измольства трудился до седьмого пота, а теперь, как побывал в библиотеке, глянул на книжки совсем другими глазами. «Да и книжки-то совсем другие. Сдаётся мне, не те я книжки прежде читал. Понятно, на ранчо или там в кубрике. И вот хоть у вас в доме книжки-то разные. А я одни те книжки и читал. Ну и всё равно. Не хвалясь, скажу, не такой я, как они, с кем компанию водил. Не то, чтоб лучше матросов или там ковбоев, с кем по свету мотался. Я, знаете, и ковбоем был. Недолго. Только вот книжки всегда любил». Читал всё, что под руку попадёт. Ну и вот думал, что ли, по-другому. Да, так к чему я гну -то? В таком вот доме я отродясь не бывал. А на прошлой неделе пришёл и вижу всё это. И вас, и мамашу вашу, и братьев, и всякое разное. Ну и мне понравилось. Слыхал я про такое и в книжках тоже читал, а поглядел на ваш дом, ну, прямо как в книжках. Ну и стало быть, нравится мне это. Сам такого захотел и сейчас хочу. Хочу дышать воздухом, какой в этом доме, чтоб полно книг и картин и красивых вещей, и люди разговаривают без крика, а сами чистые, и мысли у них чистые. А я-то весь век чем дышал? Только и есть, что жратва, доплата да за квартиру, до да потасовки, до да попойки, только про это и разговор. Вон вы в тот раз пошли встречать мамашу, поцеловали ее, а я подумал, такой красоты сроду не видал. Я сколько много в жизни видал, а из других, кто кругом меня, почитай, никто этого не видит. Так уж получается. Я люблю видеть, мне охота видеть побольше и по-другому охота видеть. Все до дела не дойду, а дело вот оно. Хочу я пробиться к такой жизни, какая у вас в доме. Жизнь — это куда больше, чем нализаться да вкалывать с утра до ночи, да по свету. Так вот, как мне пробиться? Как приняться? С чего начать? Сил-то я не пожалею. Я, знаете, в работе кого хошь загоню. И обгоню. Только вот начать, а уж там буду работать день и ночь. Может, вам смешно, мол, нашел, про что спрашивать. Уж кого-кого, а вас бы спрашивать не годится. Понимаю. Да только больше спросить некого. Вот разве Артура? Может, его и надо было спросить. Если б я... Голос ему изменил. Хорошо продуманный план споткнулся об ужаснувшее Мартина предположение, что спрашивать следовало Артура, и что он оказался дурак-дураком. А Руфь заговорила не сразу. Слишком поглощена она была усилиями понять, как же это спотыкающаяся корявая речь и примитивность мысли сочетаются с тем, что она читала в его лице. Никогда еще не заглядывала она в глаза, излучающие такую силу. Перед ней был человек, для которого нет невозможного. Вот что прочла она в его взгляде. И однако он не умеет толково высказать свои мысли. Одно с другим как-то не вязалось. Сама же она рассуждала слишком сложно, а соображала стремительно и не способна была по справедливости оценить простоту. Однако уже в том, как он пытался высказаться, она уловила внутреннюю силу. Ей почудилось, его разум... Исполин, что корчится, пытаясь вырваться из оков. Когда она, наконец, заговорила, в ее лице светилось бесконечное сочувствие. «Вы сами сознаете, чего вам не хватает. Образование. Вам следует начать с самого начала, вернуться в среднюю школу, окончить ее, а потом поступить в университет». «Но на это нужны деньги», — перебил Мартин. «Ах, да», — воскликнула она. «Об этом я не подумала». «Но у вас, наверное, есть родные? Кто-нибудь, кто мог бы вам помочь?» Он покачал головой. «Отец с матерью померли. Есть у меня две сестры, одна замужем, а вторая, сдается мне, скоро выйдет замуж. И еще полно братьев. Я самый младший. Да от них никто подмоги не видал. Всегда только об себе и думали, шатались по свету, искали где более лучше. Старший помер в Индии, двое нынче в Южной Америке, один в плаванье, китов промышляет. Ещё один с сырком бродяжит, на трапеции крутится. И я, видать, вроде них. С одиннадцати годов сам об себе заботился, как мать померла. Выходит, самому надо учиться. Да только надо мне узнать, с чего начинать. Мне кажется, прежде всего надо взяться за грамматику. Вы говорите...» Она собиралась сказать ужасно, но спохватилась и докончила. «Не очень грамотно». Мартин покраснел. Его бросило в пот. «Ну да!» По-матросски и такое словечко бывает, верну, вам не понять. Так ведь одни эти слова мне и даются. В голове-то есть и другие слова, из книжек понабрался. Да выговорить не умею, потому и не говорю. Дело не столько в том, что вы говорите, сколько в том, как именно говорите. Вы не сердитесь, что я с вами откровенна? Я не хочу вас обидеть. Нет-нет, воскликнул Мартин и в душе поблагодарил ее за доброту. «Валяйте!» «Должен я знать, так уж лучше от вас узнать, чем от кого еще». «Ну так вот, вы говорите, чем от кого еще, или кого-нибудь еще, вместо кого-нибудь еще. Вы употребляете тофтологичные сочетания». «А это чего такое?» — требовательно спросил он, потом робко прибавил. «Видите, я даже не пойму, чего вы объясняете». «Боюсь, я просто ничего не объяснила», — с улыбкой сказала она. «Вы говорите более лучше». Прилагательное «лучший» в сравнительной степени нельзя сочетать со словом «более». В этом сочетании слово «более» избыточное, ненужное. Нельзя сказать «он одет» более лучше. Правильно в этом случае «он одет лучше». «Все очень даже понятно», — сказал он. «А раньше мне было невдомек. Я буду говорить «лучше», а не «более лучше». Ясное дело. Раньше мне было невдомек, а теперь уж больше никогда так не скажу». Она обрадовалась и удивилась, что он так быстро и точно схватывает. — Всё это вы прочтёте в грамматике, — продолжала Руфь. — Я и ещё кое-что заметила в вашей речи. Вы говорите, сколько много, когда надо сказать, как много или просто много. — Скажите пример, — попросил он. — Ну, — она задумалась, наморщила лоб, крепко сжала губы, а он смотрел на неё, и она казалась ему в эту минуту ещё прелестнее. — Вот, например, — «Сколько много книг я прочел» или «Я сколько много всего в жизни видал». Он поворочил фразы в голове. «Вам это не режет слух?» — подсказала она. «Видать так неправильно», — невдруг ответил он. «Лучше не говорить «видать». Как мило выговорила она это слово. Мартин вспыхнул. «И вы говорите «ложить» вместо «класть», — продолжала Руфь. «И ихний» вместо «их», «И от их». «У их, место от них — у них». «Как такое?» Он наклонился к ней, чувствуя, что перед всей этой ее мудростью впору встать на колени. «Вы произносите...» «Да нет, незачем все это перечислять. Вам необходима грамматика. Я сейчас возьму учебник и покажу, с чего начать». Она встала, и в голове у него мелькнуло что-то из прочитанных в книжке «Правил поведения». И он неловко поднялся, опасаясь то ли, что надо делает. Вдруг она подумает, будто он собрался уходить. «Кстати, мистер Иден», — окликнула она его уже от дверей, — «что такое нализаться? Вы несколько раз так сказали». — засмеялся он. «Жаргон это! Мол, вы напились виски, пива или еще чего и захмелели». «И еще одно!» — Руфь тоже засмеялась. «Не употребляйте вы в безличных предложениях. Вы — очень личное местоимение. И сейчас вы сказали не совсем то, что намеревались. Не пойму я, о чём вы. Ну как же? Вот вы сказали мне, мол, вы напились виски, пива и захмелели. Получается, что это я захмелела, понимаете? А вы бы не захмелели? Разумеется, захмелела бы, — с улыбкой ответила Руфь. Но было бы вежливей, если б вы... Ничего подобного мне не приписывали. В таких случаях предпочтительнее обходиться без местоимений. Она вернулась с грамматикой, подвинула свой стул к Мартину и села. И он подумал, видно, это он должен был придвинуть ей стул. Она листала страницы, а их склоненные головы оказались совсем рядом. И так он был поражен волнующей близостью Руфи, что едва ли воспринимал план будущих занятий, которые она ему рисовала. Но вот она стала объяснять, как много значит спряжение, и он начисто забыл о ней. Он впервые слышал о спряжениях. Важнейшие основы языка приоткрылись ему. И открытие привело его в восторг. Он ниже наклонился к странице, и волосы Руфи коснулись его щеки. До сих пор только раз ему случалось потерять сознание, а сейчас показалось — это повторится. Дыхание перехватило — Удары сердца отдавались в горле не вздохнуть. Никогда еще она не казалась такой близкой. В этот миг через глубокую пропасть, разделявшую их, перекинулся мост. Но его чувство к ней вовсе не стало от этого менее возвышенным. Не она опустилась до него. Это он воспарил в облаках и его подняло к ней. Он и в этот миг преклонялся перед нею. Это было сродни благоговейному пылу верующего. Ему казалось, он покусился на святая святых, и он тихонько, осторожно отвел голову, уклоняясь от прикосновения, от которого трепетал, будто под электрическим током. А Руфь этого и не заметил